Рассказывает Дмитрий Левоческий. АИ сразу же спросила. «Я вас, наверное, задерживаю?» Мы остановились в любимом моем месте в хосписном саду на лавочке под широкими листьями сирени. Открытие. Оказывается, это растение красиво не только в мае. Сейчас, в июле, в нем нет совершенно ничего лишнего. АИ говорит. «Дядька у меня был. Добрый невероятно. У него была пасека в деревне под орлом» восемнадцать ульев, шутка ли мед девать было некуда у нас в доме огромные баки полные меда мы его видеть уже не могли каждый день мед на завтрак обед и ужин когда война началась дядьку забрали сразу больше никогда я его не видела так и жили я мама и бабушка мед да и дали у нее светлые вьющиеся волосы и глаза которые смотрят сквозь время аи а немцев вы видели подаю голос я Она долго смотрит на меня, кивает тяжело и как бы сквозь меня высматривает кого-то. Когда немцы пришли, паника была в селе. Люди без оглядки убегали, а мы остались. Сидим дома, трясемся, бабушка причитает, мать прозрачная от страха. И вдруг на крыльце сапоги забухали, дверь вышибли и зашли. Первым делом дядькин мёд вытаскивать стали. Ожрали его прям руками, не разбирая. Когда все вытащили, выкинули нас из дома. Бабушка еле ходит, ее немцы пинками подгоняли. Мать заступалась, плакала, кричала. А тут я еще маленькая, под ногами путаюсь. У нее спокойный голос и светлые, как бы даже белые глаза. Мне солнце прямо в глаз светит. Может быть, поэтому такой эффект? Немцы орать стали, ругаться. И тогда один достал пистолет и убил бабушку. Потом навел пистолет на маму. Она упала на землю и закрыла голову руками. Немцы немного постояли и ушли. А мы стали уходить. Мама тащила меня и мертвую бабушку, которую положили на покрывало, как на салазках. Мы потом долго побирались по всей области, ходили по дворам, просили. Мне мед снился. Яркое солнце совсем не греет. Глупо обманывать себя. Скоро придет осень. Небо становится выше, воздух прозрачнее и холоднее. Аи говорит, глядя на меня, как на ослепительный источник света, сощурясь и даже улыбаясь слегка. Один раз я на немца наткнулась, когда хлеб по дворам искала. Захожу в дом, а там немец. До сих пор его лицо помню. Меня увидел и сразу за пистолет. Навел пистолет на меня, сидит и смотрит. Посидели мы так друг напротив друга, а потом он как заорет, как заругается. Пистолет убрал и ругается. Я убежала. Теперь думаю, если бы он меня тогда застрелил, я бы с вами не встретилась сейчас. Правда же? Не встретилась бы? Но ну скажи. Ревет пятничная Москва. Со стороны Большой промышленной улицы сирены и скрип тормозов садится в серые облака большое и уже почти осеннее солнце.